Присяжные и зрители насторожились. Такие речи всегда сильно действуют на любого Эллина. Анит приятно улыбнулся Милету. Сократ, следивший за маленькой зеленой ящерицей, перебегавшей в эту минуту по его ступне, встрепенулся и поднял голову. Сократ знал вес слов. Хоть не был он ни грамматиком, ни ритором, силой и слова владел в совершенстве. Хорошо знал он и своих афинин, всех этих лавочников, жуликоватых и жадных, которые превыше всего чтут деньги, клянусь псом. Ведь именно этот инстинкт стяжания я почти полсотни лет подряд пытаюсь заменить в их душах сокровищами духа и мысли. Собственность нажива. Вот слова, на которые он наталкивался всю жизнь, о которые разбивал себе лоб, желая сделать людей лучше. Загадочные, таинственные слова похожие на непонятные заклинания восточных магов, тающие в густом дыму жертвенных костров, но множество людей в Афинах внимает им. Сократ посмотрел на присяжных. Некоторые лица, только что насмешливые, на которых явно читалось пренебрежение к поэту с его обвинениями, разом изменились. Они словно утратили индивидуальные черты и стали все на одно лицо, неподвижно голодные глаза, приоткрытый рот, готовый глотать, что ко всем псам, что глотать, все что угодно, лишь бы у меня стало больше, чем было, чем есть у соседа, еду питье, оболы, гроздья винограда, куски мяса, а, может быть, даже кости. Сократ пристально стал следить за Милетом, когда тот заговорил о том, как обвиняемый недавно оскорбил покровительницу города издевательской пляской. Он ставил ему в вину, что в то время как величайшие воятели лады Фидий, Мирон, Поликлет с любовью и благоговением создавали изображение богов, Сократ отбросил молоток и резец, не желая воплощать богов в камне. Все мы в обычном разговоре употребляем имена богов, продолжал Милет Чаще всего Зевса, которому поклоняемся с особым благоговением. А что же Сократ? Он знает одно словечко — «пес». Не явствует ли из этого, что Зевс для него? Не прогневайтесь на меня, боги, за правду, все равно, что собака. Уже одно это не есть ли проявление оскорбительного безбожия далее? Каждое утро. Сократ встречает восход солнца, поклоняется и молится ему, однако не подумайте, что он чтит таким образом бога Гелиоса, который на золотой колеснице выезжает в свой каждодневный путь, как и учитель его». Безбожник, анаксагор, Сократ считает солнце всего лишь раскаленной массой, чем-то вроде горящего полема или пылающей печи. до чего же это смешно и глупо, и безбожно? И к богам Сократ относится не так, как должно, не так, как это установлено государственной властью. Он осмеливается даже беседовать с ними, словно они не более чем... «Люди, на которых он упражняет свое повивальное искусство!» Слыша, как Милет нагромождает столь тяжкие обвинения, ловко связывая их в единый узел и узлом этим душит Сократа, Критон, Платон и Аполлодор обступили своего учителя в невольном стремлении защитить его. «Что вы, дорогие!» — сказал им Сократ. «Зачем закрываете меня от этого человека? Или не слышите, как он меня превозносит? Я даже краснею!» Мелет торжествующе усмехнулся. «Что?» — ответила Пифия Херефону на вопрос, «Кто самый мудрый из эллинов?» Она изрекла, «Мудр Софокл! Мудрее его Эврипид, но мудрее всех Сократ!» «И чем же отблагодарил...» Сократ Аполлонова прорицания, за высочайшую честь, оказанную ему целым толпом народа на горе внушал он, будто только дураки и спрашивают предсказания в вопросах, которые люди сами могут разрешить путем познания, так умаляет он славу прорицателей, зажимает им рот и превозносит над ними себя, Подумайте только о муже афинские, он ставит себя выше прорицалищ, ставит смертного выше богов, а человеческий разум выше оракулов, и при всем том он дерзает изменять человека, прекраснейшее творение богов». Движение среди присяжных и зрителей. Возникает неприязнь к Сократу. Стало бы тёмный впрямь собирался заводить новшество, за что его высмеивал в своих комедиях Аристофан. Аполадор шепчет Критону: "Боюсь я за Сократа". Сократ наблюдает, как Милет освежает горло водой из чаши. Над ареопагом висит запах человеческого пота и вонь вяленой рыбы, слетается мушкара, жалит, сосет кровь. Милет разражается новым потоком слов. Этот безбожник восхваляет богов не за то, что они покровительствуют нам и пекутся о нас, но за то, что они так хорошо создали человека. Человек, по его мнению, создан так замечательно, что является собою великое творение некоего мудрого и доброго мастера, стало быть, Не Зевса, о мужи афинские, не афину Аполлон или других богов, перед которыми почтительно преклоняются Гонер, следует нам почитать, но человека. И создатель его, этот таинственный мастер, удостоился признания Сократа только потому, что хорошо сотворил человека, не есть ли это то самое». Новое божество, известное одному Сократу, он, правда, лицемерно утверждает о себе, будто знает, что ничего не знает, а вот о новом божестве не знаем ничего мы, зато он все. Уж не то ли это загадочное божество, с которым Сократ находится в столь тесном общении, что даже беседует с ним, как равный демоний? Сократов демоний! Со всех сторон раздались выкрики. Но это божество, сила, чуждая нашим богам. Это новое божество, Это Сократов демоний, черный демон, враждебный богам, от века почитаемым в нашем государстве. Гнетущую паузу, наступившую после этого, Разорвали взволнованные возгласы со скамей присяжных. «Стойте! Кому причинил вред Сократов демоний? Пускай скажет!» «Видите? Никому!» «Никому! Никому!» — эхом прокатилось по склонам. Архонт бешено застучал молоточком. Какая дерзость! Слыхано ли дело так орать во время судебного разбирательства? «Тише! Не шумите! Не мешайте!» — кричал он, но шум не утихал. Порядок нарушен. Ширится непослушание. Архонт, сам обуреваемый любопытством, чем-то присяжные еще прервут ход разбирательства недостаточно строг. Встает старый, бедно одетый человек. «Я требую справедливости для Сократа, потому я здесь. Ты ее дождешься», — отвечает Архонт. «Я...» «Тоже требую справедливости для Афины и их божественных покровителей!» Вскакивает еще один. «Граждане, избавьте Афины от крота, который врылся под почву и перекусывает все корни! Ими же Афины всасывают жизненные соки древних традиций, унаследованных от предков!» Мелет с подчеркнутой настойчивостью обратился к присяжным. «Мужи афинские, прежде чем вы бросите в урну ваш боб, призываю вас, вглядитесь хорошенько в Сократа, вы увидите странное. Думаете, это один человек? Как бы не так, в Сократе два человека!» Волнение в толпе. «Который из двух настоящий? Тот ли, который верит в наших богов? Но тогда он не стал бы насмехаться над ними и отрицать их существование или другой» не верящий в них, но тогда он не должен бы публично приносить им жертвы. Правда, жертвоприношение его убоги. Положит на алтарь пучок целебных трав из своего садика, отольет несколько капель вина из кожаного меха. Тут он страстно повысил голос. «Полсотни лет самому себе строит обвинение безбожник Сократ, враг Афины всех нас!» Предупрежденный приговорами Анаксагору и Протагору прячется Сократ, опасный распространитель новшеств от такого же приговора, прячется за Дельфийским оракулом, за своими жалкими жертвоприношениями, которые он принародно возлагает на алтари «Судьи Афинские». Хорошенько взвесьте эту двойственность Сократа и вынесите справедливое суждение о том, что правда, а что нет.